Глава третья. Дима Рация издает помехи, и я с трудом разбираю перебиваемый шипением голос кости. Уходите! Уходите! Парни выбегают из ветхого укрытия и мчатся в направлении подъезжающих грузовиков. Местные жители с криком прячутся в свои жилища, поднимая ногами столпы ржавой пыли. Я ищу глазами своих ребят, ни на секунду не опуская автомат. Громкие панические возгласы и женщина в черном платье замертво падает прямо передо мной из ее приоткрытого рта вытекает кровь насыщенного алого цвета я прикладываю рацию к губам и ору костян твою мать где машина вместо внятного ответа очередное ломаное эхо выстрелы доносятся со стороны небольшой торговой площади и я бегу в надежде что хоть кто то из группы жив шаг за шагом я приближаюсь к цели и вижу боевика с гранатой в левой руке. Другой рукой он удерживает Костю. Михалыч и Петька мертвы. У меня не остается выбора, как застыть в нескольких метрах от развернувшейся сцены. В уме перебираю варианты дальнейших действий. Костян едва заметно шевелит губами, и я разбираю слово «не надо». Мое оружие медленно опускается на землю. Человек со смертью в кулаке выкрикивает фразу на родном языке. Я начинаю придвигаться к нему, и он срывает чеку зубами. Одно мгновение на раздумье, а после — мощный взрыв. Чертов ублюдок! Отлетает в палатку с тканями, словно невесомая пёрышко. Я же проваливаюсь в непроглядную тьму, не ощущая ничего, кроме облегчения. — Дим, звонили с метеостанции. Прогнозируют сильнейший снегопад. Нужно вывести всех людей с трасс. Нев глядит на меня из-под лобья. «Да, сейчас займемся. Вызови всех, кто не занят. И эту новенькую, что я вчера обделил вниманием. Она на что-нибудь способна?» Моментально сбрасываю воспоминания с плеч и встаю со стула. «Она молочина, не отказывается выполнять задания. Жаль, что мы не можем предложить ей стабильную должность. Посмотрим, как покажет себя, а там подумаем. Работы хватит на всех. Невена облизывает нижнюю губу». Но я в курсе ее планов. Девочка слишком предсказуема. Только не заводи ту же пластинку, Неф. Не даю ей возможности наплести о чувствах и своей безответной любви. Где Макс и Пашка? Опять прохлаждаются в кафе. Они с Таней пошли в радиобудку, чтоб Златан озвучил информацию по громкоговорителю. Отлично. Тогда идем, не будем задерживаться. Я распахиваю дверь и, поникшая от моего равнодушия Неф, выходит из кабинета, натягивая яркую зеленую шапку. — Когда-нибудь ты будешь вынужден со мной поговорить, Дим? Я не девчонка для утех. «Ну — Ну-ну, — внутренне подавляю едкую усмешку и на ходу застегиваю куртку. Пушистые хлопья снега мигом заваливают крыши и ложатся толстым слоем на ветке столетних сосен. К тому моменту, как мы вчетвером подходим к пропускному пункту фуникулера, снежный покров достигает коленей. Я вожак стаи и пробираюсь по узкой тропинке, натоптанной неизвестным смельчаком. Как только пальцы обхватывают дверную ручку, меня отбрасывает на спину тяжелым и точным ударом ноги. Розовое бельмо на белом фоне не сразу соединяется в четкую картинку. Макс смеется и помогает подняться. Остальные свидетели этого приемчика из восточных единоборств держатся за животы и загибаются от смеха. — Упс, извините. Зрачки девчонки расширяются при виде меня. — А ты вообще ходить умеешь? Я выхватываю из ее рук, копну лыжных палок и со злостью говорю. — Засунь их себе в задницу. — Лучше они, чем крохотный член такого, как ты. Указательный палец упирается мне в грудь. — Хочешь увидеть его в действии? Я прищуриваюсь и склоняюсь к лицу незнакомки. Сразу ловлю взглядом мелкие веснушки у нее на щеках. Могу организовать. Займись собой и научись держаться на доске. — А ну, хватит припираться! Невена вклинивается в нашу милую беседу, зная меня от и до. По одному моему выдоху она понимает, что я скоро не оставлю камня на камне от этой занозы. — Дим, познакомься с Региной. Это та новенькая, о которой мы с тобой говорили. Я наклоняюсь еще ближе к приезжей мадам Острый Язычок и по буквам заключаю. Не попадайся мне на глаза. Она от чего то не сводит глаз с моих губ, словно я говорю на древнем исчезнувшем наречии. С удовольствием. Танюха пропускает девчонку, и ее силуэт растворяется в непрекращающемся снегопаде. Чувствую себя, как после просмотра порнушки, Пашка хватается за свой член и подмигивает Невстанькой. Не дайте умереть молодому и красивому парню. Воспользуйся рукой, впрочем, как и всегда. Девчонки смеются и входят в домик, пока я и Макс усмиряем словесный понос друга. Лыжные палки чуть не становятся индийскими копьями и не летят вслед веселым подружкам. В баре Пашки в связи с погодной обстановкой намечается вечеринка. Туристы не должны просиживать в своих номерах и осушать мини-бары, когда наш фокусник в состоянии взорвать их мозг термоядерными коктейлями. К тому же мне нужна прибыль, иначе отец опять начнет нести мораль в массы, а я не горю желанием выслушивать профессорский тон, в котором преобладают нотки сожаления. Жалость – один из неучтенных человеческих пороков, что входит в топ предпосылок к самоубийству. Я меняю привычный спортивный стиль на джинсы и ковбойку и спускаюсь в холл, где Катарина отчитывает молоденькую горничную. Я не вмешиваюсь, а шагаю дальше. Бежала лисица, заполнена до отказа. Пашка еле-еле справляется с заказами, но, увидев меня, начинает представление. Зажигалка в его руке вспыхивает оранжевым пламенем и ряд выставленных на столе бокалов надевают горящие колпаки – Девчонки визжат от восторга и пускают все свои чары, чтобы перебраться через стойку и отсосать талантливому бармену. «Димочка», — Неф мягко касается моего плеча, — «потанцуешь со мной?» На ней короткое джинсовое платье, и при желании от него можно избавиться без особых усилий. Но я не хочу. Шатенка с соблазнительными губами способна издавать лишь звучные стоны, а не являться чертовым искушением. — В другой раз, Неф. Чувак с длинными волосами, что когда-то и меня украшали, притягивает девушку к себе, и она забывается в его настойчивом обществе. Я следую прямиком к Пашке, что заканчивает выпендриваться перед молоденькими цыпочками, и получаю бутылку пива. — Неф, снова за бортом? Я киваю другу, заливая в горло пенный напиток. — Тогда какого хера ты тащишь ее в свою спальню? Нужно же кого-то трахать, а она не против. У девчонок все сложно. Они сразу рисуют дом, собаку и кучу детей в голове. И если ты не способен это обеспечить... Чао, амигос! У меня все есть. Дом, собака и вечно орущие школьники. Я улыбаюсь, а Пашка понимает, о чем я говорю. Точно! Ты же большой босс большого курорта. Сквозь орущую музыку различаю женские вопли. Пахан, как и я, вглядывается в толпу. Но там все мирно. — Следи за клубом, я проверю служебное помещение. Через минуту оказываюсь в полутемном коридоре и вижу, как Регина отправляет в нокаут рослого парня в белой футболке. Второй придурок, что на нее замахивается, получает по морде с левосторонней стойки. Оба вяло ползают на полу, а она, как богиня войны, вытирает пот со лба. — Что за херня, Регина? — толкаю ногой пьяного ублюдка, и он откатывается к туалету. Они решили, что отказ — это способ привлечь внимание. Я просто вправила им мозги. Теперь у меня возникает еще один вопрос, не дающий шанса уйти. А боевой раскрас у тебя на лице — тоже последствия похожей ситуации. — Я обязана отвечать? — она дергает головой, как опытный боец. — Тебе интересно? — Нисколько. — Тогда идите в жопу, господин Макаров, — язвит девчонка. И я наступаю, как затаившийся тигр. Пару секунд мы исследуем взгляды друг друга, а потом она добавляет. — Показать дорогу? — Ты здесь по какой-то причине, и если хочешь, чтобы все осталось на своих местах, прикуси свой язык. — Пошел ты! Я оглядываю ее дешевой шмотки и, сделав шаг назад, развожу руками. — Не нравится? Я никого не держу. Регина сжимает кулак, но он меняет траекторию благодаря моему захвату. Я заламываю ей запястье, и морщинки, появившиеся в уголках глаз, говорят, что боль имеет силу. — Все мужики — козлы! Вот и договорились. Лампочка на потолке мигает от перебоев с электричеством, а мы молчим, будто ждем знака свыше. Придурки, что нарвались на гнев Регинки, подают хриплые голоса, и я отступаю. — Они на тебе. Либо найди того, кто вышвырнет их на улицу, либо разбирайся с ними сама.